Между ними завязался поначалу пустой разговор, который, однако, имел внушительные последствия. Вообще у нас следует опасаться нечаянных разговоров с незнакомцами, особенно в местах, где пьют и закусывают, поскольку они могут оказать влияние на судьбу. Так вот, незнакомец неодобрительно посмотрел на бутылку плодово-ягодного вина, потом на Петушкова, потом сказал... Не понимаю, как это люди могут глушить такую отраву. Сам он налегал на бутылочку с маком и пил кефир. Саша ответил. Как-то уже, вы знаете, все равно. Если бы кефир дурманил голову и скрашивал нашу поганую действительность, я бы без сомнения пил кефир. И этого я не понимаю, потому что ноги можно не мыть, но голову следует содержать в порядке и чистоте. А я так думаю, что наоборот. мыслящему человеку, чтобы не рехнуться, нужно с утра пораньше залить глаза. Я за последние годы столько пережил, передумал, такую замечательную веру потерял, что только в отравленном виде и способен существовать. Вы представляете, оказывается, бендеровцы — это совсем не бандиты с большой дороги, которых надо давить, как тараканов. а нормальные люди, воевавшие за свободу своей страны. «Это точно», — сказал сосед. «То есть у нас нет ничего хуже, как веру потерять, потому что наша страна без религии не стоит. Мы обязательно должны во что-нибудь верить, хоть в коммунистический субботник, хоть в судный день, иначе как созидатели и блюстители мы не стоим ломаного гроша». «С другой стороны, тут, конечно, огромная личная трагедия — веру потерять». Я это по себе знаю, поскольку сам терял, и не далее, как полтора года тому назад. «С какой же именно верой вы расплевались?» — не заинтересованно спросил Саша. «Да с нашей, православной, греко-российского образца. Много лет подряд только ею и жил, а потом как рукой сняло. Разумеется, из монастыря пришлось уйти, это вопрос чести, ведь я, знаете ли, монах, то есть был монахом полтора года тому назад». «Как изумился Саша! Разве у нас еще есть монахи?» Сосед строго ответил. «Есть». Он допил свой кефир, обтер губы тыльной стороной ладони и продолжал. «Стало быть, монастырь пришлось оставить, так как вера моя ушла». Начиналось все с мелочей, например, смущало, что у Христа были родные братья, что он неуважительно разговаривал с матерью, и еще эта притча насчет хлебов. То, что питью хлебами можно накормить несколько тысяч человек. В это почему-то верится, но чтобы от них осталось 12 корзин огрызков, такого точно не может быть. Но вот в один прекрасный день мне явилось принципиальное соображение, которое в одночасье решило все. Именно если в мире существуют только две церкви, то Бога нет. Вникайте. Всего только два вероисповедания налицо — которые по-разному понимают Всевышнее и состоят в контрах друг с другом, как, например, православие и католицизм, и сразу понятно, что Бога нет. Сосед аккуратно собрал со стола пальцами крошки от булочки и смял из них крохотный колобок. То есть единого Бога нет. Но в том-то все и дело, что Бог есть, что Всевышнее очевидно, как солнце, и для всех, кроме идиотов и большевиков». Из этого следует, что просто Бог не един, не триедин, а множественен в соответствии со всеобщим законом множественности, которому подчиняется даже Бог. Ведь в природе нет ничего единичного, потому и богов у нас ровным счетом 365 по количеству дней в году. «Не много ли будет?» — спросил Саша Петушков язвительно. «В самый раз». Таким образом, я закономерно вернулся к религии праотцов. Называется она, как вы понимаете, язычество, и ничего юмористического я в этой вере не нахожу. Что же до нашего пантеона? То он включает в себя всех славянских богов, а также египетских, вавилонских, греческих, римских. Плюс мы самосильно обожествили кое-кого из исторических личностей, среди них, например, л е б н и ц и Лев Толстой. Саше Петушкову пришлось прикусить язык, поскольку деваться ему все равно было некуда, и он решил напроситься к язычникам на ночлег, резонно предположив, что его сосед Растрига верховодит целые секты религиозных фанатиков, а у секты есть что-нибудь наподобие штаб-квартиры, где при случае можно будет заночевать.